Митрофанова на негнущихся ногах промаршировала в раздевалку и повалилась в изнеможении на влажную лавочку. Сегодняшние самоистязания дались ей с трудом, гораздо большим, чем обычно, и если бы у нее не было нервов, стальных канатов, она ни за что на свете не пошла бы на тренировку, а поехала бы к Мане Поливановой. Они бы уселись на кухне, обсуждали бы последние события, пили чай с бутербродами и шоколадом и гадали, когда выпустят Берегового, да и выпустят ли, и что теперь из всего этого получится. Водителя Сергея Балашова вроде задержали, и он уже начал давать показания, еще бы. Имя дочери Александра Романова нигде не упоминалось, как и не было ее. Девушка, можно подвинуться? Неприятным голосом спросила только что прибывшая на занятие спортсменка. Лавочка одна на всех, а вы разлеглись. Кряхтя, Катя поднялась, села и потерла мокрыми потными руками потное горящее лицо. Вновь прибывшая сердито швыряла в шкафчик вещи. Ей не хотелось качать железо, и все раздражало. Вы худеете к лету? Неожиданно для себя спросила Митрофанова, и спортсменка обернулась с изумлением, чтобы поражать воображение мужчин. «Девушка, я занимаюсь уже семь лет по три раза в неделю», — заявила та с мстительным видом, оглядела потную Митрофанову в нелепом костюме. Новый так и не удалось купить. «И мне не нужно худеть, я в отличной форме». «А вы замужем?» — продолжала Митрофанова, неизвестно зачем. «Вы в отличной форме, замужем? Какое ваше дело?» «Никакого». Покаялась Митрофанова. «Извините меня, я просто очень устала сегодня. Не стоило идти на этот хренов фитнес, как будто у меня других занятий нету». «Хренов фитнес» — это что-то из репертуара Мани Поливановой. Собеседница вытащила глаза и оглядела Митрофанова уже со всеми подробностями. «Держать себя в форме — важнейшая обязанность каждой женщины. Что может быть важнее?» «Чай и бутерброд с колбасой». Митрофанова улыбнулась, поднялась и, охнув, схватилась за поясницу. «Разговор с подругой про любовь». Телефонный звонок, которого давно ждешь. Вдруг, пока я была в зале, звонил Дэн или Игорь Никоненко, или Елена Васильевна Володина, мама, а я все это время приседала с утяжелением. «Девушка, вы что, больны? Вам врача вызвать?» «Не нужно», — отказалась Митрофанова. «Хотя вы очень любезны. Спасибо большое». «Счастливо вам поприседать!» И она поплелась в душ. Некоторое время вода, стекавшая ей на губы, была соленой. Вот как уработалась на тренажерах Екатерина Митрофанова. Потом вода стала обыкновенной, и Катя с наслаждением подставляла воду и лицо под струи. «Когда же все-таки выпустят берегового? А может, выпустили уже?» И Дэн на самом деле звонил. Она долго и тщательно вытиралась, оттягивая момент, когда уже можно будет включить телефон. А вдруг? Она вытиралась, потом дула на голову бестолковым слабосильным феном, который не столько сушил, сколько раздувал волосы в разные стороны, и все поглядывала на телефон, выложенный на лавочку. «Включу, когда досушу», — думала она. «Нет, когда выйду на улицу. Включу, когда сяду в машину. Все сошли с ума. Права, да, спортсменка. Всем нужен врач». Алекс Шангирей, раскрутивший дочь знаменитого певца Александра Романова на признание, почему-то заявил, что он бабочка-капустница и ничтожество. А полковник Никоненко опроверг это заявление, сказав, что Алекс — молодец, и вообще орел. Писательница Покровская, когда Катя позвонила ей сегодня утром, отрешенным голосом пробормотала в телефон «Не мешай мне работать» и положила трубку, хотя всем известно, что она не работает уже несколько месяцев, потому что не может, не может, и все тут. Анна Иосифовна вызвала Митрофанову в кабинет и два часа искусно пытала, так что Екатерина Петровна вышла от нее совершенно разбитая и одновременно странно возбужденная. «Ты должна научиться доверять людям», сказала генеральная директриса напоследок. «Почему я обо всем узнаю последний? Почему ты не сообщила мне, что у Володи Берегового серьезные проблемы? Я могла бы помочь, а ты, именно ты лишила меня такой возможности». «Мы не хотели вас волновать». «Я не при смерти и не в маразме», — отрезала Анна Иосифовна. «Все, что происходит с сотрудниками моего издательства, имеет отношение ко мне. В конце концов, давно можно было позвонить генеральному прокурору. Он очень милый мальчик. Его отец когда-то был моим... В общем, это совершенно неважно». Тут Митрофанова совсем струхнула. «А ты предпочла держать меня в неведении...» Из-за каких-то непонятных соображений. Что ты молчишь? Вы же меня препарируете, Анна Иосифовна. Препарат не может разговаривать. Директриса посмотрела на нее, непонятно усмехнулась и отпустила. Жизнь похожа на книгу с неразрезанными страницами. Вот о чем думала Митрофанова, сбегая с шестого этажа на свой четвертый. Часть уже прочитана, пройдена, а некоторые места даже вызубрены наизусть. Но что впереди? Загадка. Страницы-то не разрезаны, и разрезать их заранее нельзя. Такой уговор. Так устроена эта самая книга. В данный момент все вроде бы ясно. Нужно перестать трусить И включить, наконец, телефон, а не размышлять о каких-то там неразрезанных страницах. Катя досушила волосы, уложила в сумку вещи, порядок и аккуратность прежде всего, и вышла вести вестибюль, держа телефон в руке. — А я вас ждал, что-то вы сегодня долго. Митрофанова уронила сумку с плеча, и загорелая, мускулистая, как пишут в романах, мужская рука по-хозяйски забрала у нее баул. — Добрый вечер, Олег. — Добрый. Он был в белом свитере, оттенявшем загар. Солнцезащитные очки, зацепленные дужкой за ворот, болтались у нее перед носом. «Я приглашаю вас на кофе», — сказал он, а Митрофанова подумала, зачем ему очки, ведь уже вечер. «Впрочем, к черту лицемерие! Сегодня вечер пятницы, и я приглашаю вас на бутылку вина со всеми вытекающими последствиями. Поедем на моей машине. Вашу можно оставить здесь, до завтра ее никто не тронет». «Предполагается, что это охраняемая стоянка». «Предполагается, что я сразу соглашусь, вот что. То есть это даже не вопрос, а утверждение. Сегодня вечер пятницы. Мы поедем на моей машине». Она посмотрела на телефон, запотевший от ее горячей ладони. Ей очень хотелось его включить. Кавалер уверенно пошел к раздвижным стеклянным дверям, а Митрофанова поплелась следом и в последнюю секунду поймала презрительную усмешку девушки за стойкой, стрельнувшей в них взглядом и тут же спрятавшей глаза. Девушка была прекрасна, как как как Олег, такая же загорелая, нагастая и гладкая. Впрочем, здесь почти все были такими. «Что вы предпочитаете?» — говорил Олег на ходу. «Милую домашнюю обстановку или для начала ресторанный разгул? Я не возражаю ни против того, ни против другого». «Я вас смутил, Катя?» Ему забавно было наблюдать за ней. Небось, не ожидала ничего подобного и теперь двух слов от счастья не может связать. «Ну, конечно, подцепить такую добычу!» Она в последний раз трахалась. Он сбоку весело посмотрел на нее, прикидывая, «ммм, года два назад». И теперь мучительно переживает, что бельишко на ней подкачала. Нужно добавить романтики. Все бабы любят кавалерийский напор, но подпустить романтики просто необходимо, чтобы она понимала, что он, с одной стороны, решительный и уверенный, а с другой — тонкий и ранимый. — Я думал о вас, Катя, — продолжал он, понизив голос. Следовало вдохнуть полной грудью, и он вдохнул. Представлял, как у нас все будет. Тут Митрофанова тоже вдохнула и довольно глубоко. — Взволнованно, — понял кавалер. — Все правильно. Может, и разговоры о литературе не понадобятся. — Вы... Одна из тех редких женщин, которые как-то сразу и тут кто-то сказал с негромким, но радостным удивлением, «Катя?» Митрофанова подпрыгнула, как будто укушенная змеей, повернулась и округлила глаза. Из темноты, куда не доставал свет фонаря, подходил высокий человек. Олег раньше его никогда не видел. «Катя, здравствуй!» Я звонил, но у тебя выключен телефон. Тут Митрофанова вдруг тоненько завизжала и... И бросилась на шею высокому, и обняла, и повисла, и даже ногами заболтала. Олег отступил немного. Ничего подобного не должно было случиться. Ничего подобного не могло случиться. или он ничего не понимает в жизни, или он ничего не понимает в бабах. «Володя, Володя, как ты здесь, Господи! Конечно, ты не мог дозвониться, я все никак не включу этот проклятый телефон, я так ждала, что ты позвонишь, а ты все не звонишь и не звонишь!» «Я звонил!» Очень громким и счастливым голосом повторял Высокий. «Я с пяти часов звоню. Мне Дэн сказал, что ты можешь быть здесь. Я здесь». «Здравствуй, Катя!» — вдруг сказал Высокий, подхватил ее и закружил. «Это я!» Олег аккуратно поставил на асфальт митрофановскую сумку. «Здравствуй, Володя!» отозвалась Митрофанова, «а это я». Потом она зачем-то потащила берегового под фонарь и уставилась ему в лицо, как будто они не виделись сто лет, и она забыла, как он выглядит. Олег смотрел спектакль. Настроение у него неудержимо портилось, что редко с ним бывало, но он все не уходил. «Когда тебя? Когда ты?» «Сегодня, сегодня, Катя, сразу после обеда. Я думал, ты приедешь. Я не знала. Мне не сказал никто. Это Манина, Высокоблагородие, или само не знала, или специально не сказала. Даже хорошо, что ты не приехала, потому что я... вид у меня был неподобающий. Я помню, какой у тебя был вид». Домой заехал, душ принять и переодеться, а вода только холодная, представляешь, так я полчаса холодной водой. Маме позвонил? Ну, сразу же, как только в машину сел. Они говорили, почти орали, перебивая друг друга, всматривались в лица, держались за руки, и Митрофанова то и дело... подсовывалась поближе и один раз быстро его поцеловал, и он ответил тоже очень быстро, как бы оставляя все самое важное на потом, чтобы сейчас успеть сказать то, без чего никак нельзя продолжать жить. Он держал ее пальцы, поглаживал их, перебирал, прижимал косточками к темной куртке. Загорелый Олег в белом свитере все стоял и смотрел. Ничего подобного он не видел давно, а может, и никогда не видел. Ты меня спасла. Тебя спас Алекса, еще Никоненко, ну и Маня, конечно. Нет. Парень вдруг засмеялся, это я все знаю. Не в том смысле, в другом. Я, пожалуй, поеду, заявил Олег. «Наше с вами свидание, Катя, видимо, отменяется». Они оба оглянулись на него, на это и было рассчитано, но не заметили. Оглянулись на секунду, а потом опять вцепились друг в друга. «Представляешь, мне Анна сегодня выволочку устроила. Сказала, что мы ее продержали в неведении, а она вполне могла бы помочь». еще что то сказала про генерального прокурора но это я тебе потом они обнялись оба очень высокие какие то подходящие друг другу и пошли куда то в двух шагах от олега прошли и даже не взглянули тот был уже не просто зол он был в ярости в его системе координат ничего подобного не могло быть просто не могло быть и все тут «Пардон, мадам!» Собственный голос показался ему каким-то писклявым, недостаточно мужественным. «Вы позабыли вашу сумку!» Митрофанова оглянулась, мазнула по нему взглядом и улыбнулась. Тому, кто держал ее сейчас за плечи, она улыбалась совсем по-другому. «Черт с ней!» — сказала она. «Олег, у меня к вам большая просьба. Занесите ее на ресепшн». Я потом заеду и заберу. Когда-нибудь. «Да не нужно, мы сами!» — перебил высокий парень. В один шаг оказался рядом и подхватил с асфальта сумку. «Чего сто раз заезжать? Спасибо вам!» На стоянке еще долго раздавались их громкие голоса. Они все говорили, перебивали друг друга. Потом заурчал автомобильный двигатель, хлопнули двери, и машина, взвизгнув тормозами, Вылетела за шлагбаум. Не выехала, а именно вылетела. Олег послал их обоих подальше вместе с их машиной. Хотел было разбить свои темные очки, но передумал. Всю ночь он не спал. Пил виски и думал, как же он мог так ошибиться. А под утро ему приснился гадкий сон, как будто он голый, выступает на арене цирка, демонстрирует свои достоинства... Им очень важно, чтобы эти достоинства оценили, а все вокруг над ним смеются. Дверь открыл Алекс, и первое, что сказал, завидев парочку, — тихо, тихо, тихо. Вид у него, как всегда, был странный. — Да чего там тихо? — загрохотала Митрофанова. — Маня, Маня, выходи. Смотри, кого я тебе привезла. Здравствуйте. Смущенно поздоровался Береговой. — Не кричите, Катя! — морщась попросил Алекс. — Я же вас попросил. Не мешайте ей. Она пишет. — Как? — Алекс усмехнулся. — Так и пишет. Ручкой на бумаге. — Ручкой? — Нет, я, конечно, сегодня купил ей ноутбук, но она сказала, что будет писать в тетрадке. раз уж у нее работает только правая рука. Митрофанова посмотрела на Берегового, а он на нее. Она же... у нее же не получалось в последнее время, недоверчиво протянула она. — А теперь получается, — нетерпеливо сказал Алекс. — Проходите. Я рад, что вас наконец-то освободили, Владимир. Вы успели заехать домой или дать вам переодеться? Впрочем, мои джинсы вам вряд ли подойдут, но могу предложить манины. Митрофанова захохотала, и в дверях кабинета показалась писательница Поливанова. «Так вот кто это!» — сказала она с удовольствием и поправила скособоченные очки. «Привет, Володь!» «Алекс, что ты там мечешься?» — словно угорелая кошка. Вид у нее тоже был странный. Маня! спросила Митрофанова, как будто это было самым главным на свете. Ты что, пишешь? Поливанова сосредоточенно кивнула. Пятьдесят страниц написала. И она покрутила уставшей шеей, посмотрела на берегового и вдруг ни с того ни с сего смачно поцеловала его в щеку. Жив! Жив, Марина! Если бы не вы. Поливанова махнула на него рукой. «Называй меня Маней, а! Мы же не на пресс-конференции! А ты чего такая красная, Катька? Опять приседала или целовалась?» Сначала приседала, потом целовалась. Тут Катерина засмущалась. «А мы будем есть, а? И пить, и разговаривать!» «Катя!» издалека сказал Алекс, не приставайте к ней, она пишет, ей сейчас не до нас. Ого! — подумала Митрофанова, какой прогресс. Значит, ты все-таки сообразил, что Мане тоже может быть не до нас, не до тебя. Так тебе и надо. Мы будем есть, пить и разговаривать, потому что писать я все равно больше не могу. «У меня голова отвалилась, и рука тоже». «На кухне или в гостиной?» «Конечно, в гостиной, Алекс. Нужно еще Дэну позвонить и его высокоблагородию, чтоб приехали». «Маня, не расходись», — попросил Алекс, — «тебе завтра работать». «Ну, ты же будешь за мной ухаживать, если у меня случится похмельный синдром». подносить воду, аспирин и ставить примочки. Алекс Шангирей подошел и посмотрел ей в лицо. — Я буду за тобой ухаживать, Маня, — сказал он, как будто поклялся в чем-то и погладил ее по щеке, где все еще было черным и желтым. — И включи телефон. Ты утром обещала кому-то интервью. — Черт! — «Точно! Я забыла совсем!» И она умчалась в кабинет. Береговой улыбался растерянно. Алекс накрывал на стол в прадедушкиной гостиной, а Митрофанова ему мешала, думая, что помогает. Молочная люстра на бронзовых цепях уютно светилась, и жизнь, описав немыслимый кульбит, повернула наконец-то в какую-то правильную, и утешительную сторону. И Береговой думал, что они его спасли, и вспомнил, как сжимал Катины пальцы, когда они с Поливановой пришли к нему на свидание, еще о том, что у матери операция на следующей неделе, еще как-то краем о том, что сейчас приедет сюда Дэн, в эту удивительную семью, необыкновенную квартиру и утешительную жизнь, когда из кабинета вдруг раздался даже не крик, а вопль. «Нет!» Алекс замер, уронил бокал и ринулся по коридору, а за ним рванула Митрофанова и следом береговой. Писательница Поливанова, совершенно красная, сидела в кресле и билась головой о стол. В руке у нее был телефон. «Маня!» «Маня, что случилось?» Алекс подскочил и обеими руками взял ее за голову. Маня лбом уткнулась ему в живот. «Я не могу», — глухо выговорила она в телефон. «Понимаете, я не могу больше отвечать на этот вопрос. Или придумайте другой, или не звоните мне больше никогда». Она нажала кнопку. Швырнула телефон на раскрытую на письменном столе зеленого сукна школьную тетрадку и обеими руками обняла Алекса. Он улыбался. Митрофанова с Береговым переглянулись. «Это ты так интервью давала?» — осторожно осведомилась Митрофанова. «Орала, как ненормальная. Разве можно так с журналистами?» «А что за вопрос-то?» — вступил Береговой. который никогда нельзя задавать. Писательница Поливанова откинула голову и захохотала. Вопрос, значит, вот какой. Как вы начали писать и где вы берете сюжеты? Конец книги. Январь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.